Бейрут. Район Шия. Рынок. 22 июня 1992 года. Рынок ничуть не изменился. Как он мало изменился за последнюю пару сотен лет, если не считать сверкающий стеклянный купол над ним. Все тот же шум, гам, толчая, запах пряностей блеск золота. Но теперь мы уже были... Неподозрительными людьми, возможно, полицейскими, а уважаемыми и денежными покупателями, уже совершившими хорошую покупку один раз и пришедшими во второй. Поэтому и встречали нас совсем по-другому, с широко распахнутыми объятиями, чаем и разве что не поцелуями. Интересно, знает он или нет, для чего было использовано то оружие, которое я у него тогда купил? Знает. А как не знать? Все газеты криком кричат о зверском убийстве видного представителя купечества. И все равно здесь я клиент, и не более на этом и держится бизнес уважаемого купца Муртади. Здесь никто и никогда не задает вопросов. Уважаемым господам понравился товар, который они приобрели здесь в прошлый раз. И еще вы. Но сейчас там нужен другой товар совершенно другой. — Все, что угодно. Даже если сейчас этого нету, скажите, что вам нужно, и через три дня, если это есть на земле, это будет здесь, в лавке Муртади. Нужен штурм-карабин. Не русский, не армейский. С оптикой. Магазин патронов на двадцать. Примерно такой, какой покупают для самообороны. Точно. Значит, не русский. Не армейский, с оптикой и магазином патронов на двадцать. Муртади в размышлении огладил длинную белую бороду. И думаю, такое найдется. Либо британский BSA, либо германский ERMA. Но он устаревший. В смысле устаревший? И сделан на базе снятой с вооружения армейской полуавтоматической винтовки. Она снята с вооружения, и поэтому я осверился предложить уважаемым господам. Я прошелся мимо стеллажей. Оружие там стояло так плотно друг к другу, что нужные образцы сначала надо было внимательно искать. Нашел. Сначала британский, потом немецкий образец. Выложил оба на стол. Включил мощную лампу. Британский. Ну, не люблю я британское оружие. Что тут поделать? Британцы-мастера делать охотничьи ружья, а вот с винтовками у них беда. С одной стороны, шикарная отделка, удобные в руке, с идеальной развесовкой, но сложены, капризны, тяжелые, не для боя, в общем. И лежащий передо мной образец BSA эй выпущенный, если верить кремам, в 1976 году. Мне понравился сразу. Ну, какой придурок ставит... Вместо пистолетной рукоятки приклад, как на дустолке. Совсем, что ли, не соображает? Это абсолютно разные типы оружия. Для разного применения. И для боевого применения пистолетная рукоятка не, в пример, удобнее. А ствол. Ну, к чему здесь оребрение, если даже нет режима автоматического огня? Ну, скажите, на милость. И механизм. Попадет грязь, и привет. Чистить. В общем... Образец славной фирмы BSA я быстро отложил в сторону, даже не стал ствол проверять, и взял в руки немецкую эрму. Вот это другое дело. Знают немцы толк в оружии, равно как и мы. Что немцы, что русские, нации и солдат. Если британцы в основном охотятся, то мы воюем. Воюем упорно и жестоко. Поэтому у британцев даже боевые оружия. Похоже на охотничье, а у нас даже охотничье на боевое. Про североамериканцев и не говорю. Их М-16 — это не оружие, это насмешка над здравым смыслом. Сидят там себе, с обеих сторон границей, океанами прикрытые, по семь авианосцам на каждом флоте, и воз себе не дают. На земле воевать они вовсе не приучены. В Мексиканской войне, например, всего погибло людей меньше, чем у нас за один день войны с Наполеоном. Даже на американском континенте у них противников серьезных нет. Так, пакостники мелкие. Это мы и на Востоке. Двадцать лет из партизанской войны не вылезали. Это немцы до сих пор Африку до конца не замерили. Ну ладно, отвлекайся. Так вот, Эрма. Первоначально это была автоматическая винтовка. Подмощный германский патрон 792 на 57 с магазином на десять патронов, наполнявшимся обоим. Когда ей сняли с вооружения, то передали в германские гражданские стрелковые общества, продали, можно сказать, за бесценок. Быстро развелась идея доведения этих винтовок, ведь сам механизм был крепким, грамотно и качественно сделанным, до уровня более-менее современных штурм-карабинов. В Африке такой штурм-карабин самое то — Лучше даже штатного армейского штурмгевера. И воевать, и охотиться. Не на африканскую пятерку охотиться, конечно, но... Вот и этот карабин изрядно переделали. Прежде всего его перестволили. Ствол поставили новый, причем, судя по нарезам, недавно. Ни малейших признаков износа. Ствол обычный, а не утяжеленный, матчевый. Ложе тоже поменяли на пластиковые, из прочного черного пластика с пистолетной рукояткой, прямым прикладом, как на М-16, и планками для крепления прицелов. Полностью переделали систему питания. Теперь там стоял отъемный магазин на двадцать патронов германского стандарта. Впереди на цевье прикрепили скаутский прицел небольшого увеличения. Быстро разобрал. Посмотрел, затворная группа, почти как новенькая, снова собрал, передернул затвор, как по маслу. Там спусковой механизм матчевый стоит, — подал голос Муртади. — Попробуйте. Лучше один раз откушать халвы, чем сто раз про нее услышать. — Что, я отказываться, что ли, буду? — Попробовал, спустил пару раз курок в холостую, и прям до совести сделано. Спуск. Почти как на снайперской винтовке. Немного тяжелый, но четкий, почти без предупреждения. Словно стеклянную палочку ломаешь. Это один господин сдал. Он для себя делал. Для себя всегда лучше. Но так? Все понятно. Кстати, у Муртади без оформления давали больше, чем с официальным оформлением. Вот некоторые и злоупотребляли покупали официально а через некоторое время сдавались сюда потом писали полиции оружие утеряно надо бы по идее недостатки какие нибудь поискать хоть какие чтобы потом торговаться но недостатков не было это было именно то что надо. сколько тысяча триста золотых побойтесь аллаха уважаемый муртади сону в молитве спыленул руками али Это даже не две, это больше, чем три цены. Это же самая настоящая риба. Примечание. Риба — лихва, запрещена Кораном под страхом мучительного наказания. Конец примечания. Ведь разве не сказано в Коране, те, которые пожирают рост, восстанут только такими же... Как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением? Это за то, что они говорили, ведь торговля тоже что рост. Али распинался напрасно. Торговцы на этом рынке ничуть не уступали евреям, и даже страх мучительного наказания не останавливал их от рибы. Но и оружие такого не найти нигде, заказное. Оно стоит той цены, какую я называл. К тому же прицел я отдаю с ним. Прицел-то мне как раз и не был нужен. Прицел я собирался поставить ночной. Благо у нас и у немцев унифицированные кронштейны под прицелы. Восемьсот. Прицел можете оставить себе. Аллах, свидетель. Вы нигде такого не найдете. Тысяча двести. Тысяча. Один прицел стоит не меньше трехсот. Его вы сможете продать отдельно. Это не запрещено законом — торговать прицелами без документов. Сговорились на тысяча ста рублях. Дорого, но приемлемо. Теперь нам надо было попасть на Колчака, дооборудовать да оружие и хоть как-то его пристрелять.